точно как два кобеля, не поделивших территорию. Я сокрушенно покачала головой. «Мейр, не ворчи! Я не собираюсь никого прогонять! Лок, хватит скалиться! Ты обещал, что с тобой не возникнет проблем! Я знаю, что ваши народы не больно ладят между собой, но сейчас вы нужны мне оба! И я не хочу, чтобы ваши обиды мешали нашему общему делу!» Если кто-то не согласен, пожалуйста, я никого не заставляю идти дальше. Выход у вас за спиной, только скажите. Но если вы собираетесь остаться, то будьте добры, пожалуйста, соблюдайте хотя бы видимость приличий и избавьте меня от необходимости ежеминутно разнимать вас, как сцепившихся в драке зверей». Они неловко отвели глаза. «Каждый из вас заявил, что желает помочь, — продолжила я, видя, что они по-прежнему не готовы терпеть друг друга. Каждый давал обещание быть рядом. Каждый настаивал на своем. А вот теперь вы готовы забыть об этом и трепать друг друга за холки, только потому, что они... одни появились на этой земле чуточку раньше, а другим не повезло попасть в руки темного мага. Лок, Мэйр не виноват в том, что когда-то его предков сделали сильнее. «Мэйр!» Лок не отдавал приказа своему народу исключить вас из стаи. Это в прошлом, господа оборотни. Давно уже в прошлом. Но если для вас старые обиды важнее, чем благополучие вашей общей земли, то простите, но я буду вынуждена идти дальше одна, потому что мне некогда отвлекаться на подобные глупости. И потому что, лу... потому что лучше я доверю спину Шейри, чем буду постоянно оглядываться и пытаться понять. А не сорвались ли вы с цепей и не вцепились ли друг другу в глотку, чтобы выяснить, кто круче? — Извини. Первым прикусил губу мэйр. Вражда между нашими народами слишком сильна, чтобы я мог вот так сразу. Но я попробую. Я постараюсь об этом не думать. И я не отказываюсь от своего слова. Просто все это слишком уж неожиданно. — Я тоже не отступлю. — хрипло сказал Лок. «Медленно успокаивайся!» «Я поклялся, и я не нарушу слово, даже если для этого мне придется идти бок о бок с мирре!» «У меня есть им хварт. Недобро посмотрел Мэйр. «У меня тоже!» Так же недобро и с таким же упорством уставился на него лок. «А у меня есть желание пнуть вас обоих под зад!» С чувством сказала я и, отвернувшись, решительно отправилась за маской. — Все, хватит рычать. Через, боло... через полоборота выходим, господа. А за это время определитесь с мнением и решите для себя, так ли сильно вы хотите остаться. С поляны мы ушли, как я и обещала, ровно через полчаса. Втроем, если не считать Лина, и, слава богу, безо всяких скандалов. Мэйр и Лок в итоге, поворчав, серьезно уперлись и хоть на не переносили друг друга, все же согласились идти вместе, помогая искать печать. Мейру, разумеется, объяснили все в общих чертах. Я успела вкратце рассказать о своих недавних похождениях. Насчет Рирза и первого ках Кахара, правда, деликатно умолчала, чтобы не шокировать его своей безрассудностью. Зато охороне сообщила почти все. Даже то, что неждано, не гадано, умудрилось найти себе хорошего проводника. Лох слушал внимательно, изредка удивленно приоткрывая глаза, но помалкивал. Мэйр, конечно же, за ним следил и верил с трудом. Однако все-таки верил. Частично о моих художествах узнала еще в А когда я закончила, то долго хмурил брови и в конце концов заявил, что я напрасно рисковала. Дескать, если бы подождала еще чуть-чуть, то дело обошлось бы малой кровью. На что я резонно возразила, что и так протянула неоправданно долго и в качестве доказательств предложила ему проверить мои навыки. Он, поколебавшись, согласился. А еще через пару минок я выбила у него из руки меч и едва не отсекла палец, потому что он слишком осторожничал и за все время пытался меня не поранить. Только после этого Мэйр начал что-то понимать, а когда я во второй раз не слишком вежливо пнула его по ноге, растерян остановился и спросил, как я смогла научиться так быстро. Вместо ответа я впустила в тело аса, И он всего за несколько секунд обезоружил Мерре еще два раза. Потом его место занял Бер, затем Ван. В конце концов, мы снова слились, ошеломив оборотни совершенно иной манеры двигаться и сражаться. А когда я благополучно сбила с ног их обоих, Мэйр надолго лишился дара речи, после чего, наконец, встал, уважительно поклонился и тихо сказал, что сожалеет. О чем именно он сожалел, я выяснять не стала. То ли о том, что сомневался, то ли о том, что пропустил все самое интересное. Только усмехнулась многозначительно, сверкнув за олевшими, ас опять постарался, глазами, и велела им собираться, чтобы хотя бы до вечера успеть определиться с положением печати. Больше с проблем не было. И когда мы выбрались на дорогу, Они безропотно пошли по обе стороны от меня, позволив Шейре работать замыкающим. Признаться, я слегка нервничала, когда просвещала лока касательно моего верного коня. Однако тот, как ни странно, отреагировал спокойно и, терпеливо выслушав мои признания, без колебаний заявил, что не имеет права возражать. «Дескать, раз демон идет за мной...» причем по доброй воле, да еще под такой серьезной клятвой, то у него нет причин не доверять моему выбору. Тем более, что Лин действительно здорово изменился. Это Мэйр отметил буквально сходу, едва только на него взглянул. А теперь служил нам не только неплохим щитом, но и отменным индикатором на тему появления тварей вместе с моей левой рукой и змеиным перстнем. На тракт мы выбрались уже ближе к полудню, после чего Лок повел носом и уверенно ткнул пальцем на юг, сообщив, что неправильное в его понимании место расположено примерно в дне пути. Мэй, подумав и походив кругами, тоже согласился, что где-то там расположена какая-то гадость, от которой ему становится не по себе. Но при этом добавил, что, пожалуй, по дороге мы до нее не дойдем. Это было бы слишком просто. И что, скорее всего, через пару оборотов, если нам, конечно, дадут их пройти, придется сворачивать в хорон, пробираясь сквозь тишащими тварями дебри к тщательно запрятанной печати. О таком варианте я, разумеется, думала и не была настолько наивной, чтобы считать, что тракт приведет нас прямо к печати, предоставив ее на блюдечке с золотой каемочкой. Однако на сегодня будет вполне достаточно, если мы хотя бы дойдем до того места, где надо сворачивать. А уж завтра, если повезет, попытаемся сунуть туда нос, чтобы хотя бы примерно понять, кто там водится и есть ли у нас шансы управиться с ними втроем. Пардон, вчетвером. Потому что Лин тоже был отличной боевой единицей. И если раньше я просила его побыть в сторонке, страхуя меня самыми верткими тварями, то сейчас стало не до жиру и не до того, чтобы думать в первую очередь о тенях. Поэтому Шерри впервые получил полный карт-бланш на убийство тварей и впервые зловеще оскалился, одновременно отращивая себе новые зубы, шипы на загривке и внушительные по размеру когти. Думаю, если бы нас кто-то увидел сейчас, наверняка бы шарахнулся прочь и истово перекрестился, потому что даже в хороне встретить такую сомнительную компанию можно было нечасто. Преображенный Лин выглядел действительно жутко, особенно если учесть, что пропорции тела он оставил себе конские, но при этом отрастил настоящую волчью пасть, топорщил во все стороны внушительные по размерам и очень острые колючки, а вместо копыт у него теперь красовались настоящие кахкарьи лапы с такими же кахкарьими когтями, которые хоть и выглядели страшнее войны, все же были незаменимы для ближнего боя. Прибавьте к этому меня, наглухо закованную